Глава 1. Восемь месяцев назад. Ярослав Розин. «Это что?» Приподнимаю бровь, рассматривая тонкую дешевую папку, которую бросила на стол секунду назад женщина из прошлого. Моего прошлого. В которое возвращаться у меня нет абсолютно никакого желания. «Очередная попытка выманить у меня денег? Разочарую вас, дорогая моя бывшая несостоявшаяся теща. Что на этот раз у вас случилось?» Ничего, просто я умираю. Месяца полтора осталось, кривится мать моей бывшей супруги. И меня не миновала, я чаша. Видно, расплата за самый большой грех, который я совершила. Яр...» Я так и знал, денежек захотелось. А что же, дочь свою ко мне не подослали? У нее бы лучше вышло меня развести на бабусики. Черт, ну зачем? А вдруг и вправду явится моя девочка из прошлого? И что я буду делать? Что? Я до сих пор не женат снова только потому, что не смог оправиться от предательства Альки. Я и верил, любил до умопомрачения. Я думал, вообще не переживу. А потом стал козлом, и жизнь стала проще и понятнее. И так мне сейчас отлично живется. Не нужно мне никого. Ну, может, на разок только. Просто убедиться, что все душевное и живое во мне давно отмерло и отвалилось. Аля умерла год назад. Слова Галины Николаевны я не сразу понимаю потому что мне кажется, что меня смачно и с оттягом ударили под дых. «Похоронена на городском кладбище. Я тебе сообщала, но ты читать не стал сообщения. Наверняка в черный список кинул мой контакт. Я там рядом с ней лягу. Деньги свои засунь себе. Слушай, я понимаю, ты обижен и зол, имеешь право, но... Моя дочь не виновата перед тобой. Меня казни, а ее отпусти. Душа ее там мается непрощенная. Это самое страшное для меня на краю. «Не желаю ничего слушать», — я хриплю. «Мне не нужно вранье очередное. А сальки, что ж, теперь взятки гладкие». «Думали, пришли, разжалобили меня и все? Что я должен делать? Со слезами на глазах упасть на могилу, вопя я тебя прощаю? Или вас проводить в с почестями?» «Детей своих забери. Не позволим пропасть в детском доме. Они беззащитные совсем». И у них нет больше никого. Ты слышишь? Разделят их, не переживут. Близнецы Васька и Василиса. Ярослав, молю тебя!» Лихорадочно блестит глазами Алькина мать. «А меня смех начинает душить. Она что, лоха нашла?» «Моих? Вы не попутали ничего?» Отсмеявшись, сиплю я. «У меня нет детей. И не будет. Вам, как никому, это известно. Вы же врач. Я ясно излагаю?» А спиногрызов пусть забирают, разделяют. Плевал я. Лиза, посетительницу проводи. Уходит она. И на будущее больше ко мне не пускать ни одного человека с фамилией Василькова. Лиза, твою мать! Нет, это надо наглость такую иметь, чтобы явиться ко мне, да еще сопляков чужих мне на шею повесить. Я и так проклята, Розен, А ты? Сам же домовский. Не бери грех на душу, твои они. Грех? Да что ты о грехе знаешь? Ты? «Пошла вон!» Уже шиплю я. На пороге кабинета появляется испуганная секретутка, и слава богу. А то я уже готов взорваться. «Лиза, что встала? Гони эту старую ведьму в шею! И еще раз, если пропустите ее сюда, всех нахрен уволю!» Папка так и лежит на столе. Омерзительные змеи ядовита этот простой дешевый конверт из пластика. «Ничего хорошего от этой семейки я давно не жду. Надо же!» А Алька умерла. Умерла. Но не могла же ее мать мне так наврать. Это даже для меня, безбожника, слишком. Это... и дети. Они... она что же, родила? А я и не знал. Ничего не знал. Да и не интересовался. А у нее другая жизнь, другой мужик. Она предпочла все и сразу. А я... Скидываю чёртову папку в мусорную корзину. Надо позвать секретаршу. Пусть вынесет отсюда эту гадость. Дети у меня. Нет у меня детей. Не нужны. Семья делает человека слабым и уязвимым. Я в этом имел возможность убедиться. Только я у себя есть. Только на себя я могу рассчитывать. Только на себя. Не люб я был нищим и бездомным. А теперь и конные, и пешие пруд, И все, блин, обиженки. Да пошли все. Вскакиваю с кресла. Нужно просто уйти отсюда. Все равно куда. Пожрать нужно вкусно, дорого и от пуза. Завалиться в кабак, снять бабу, и все встанет на свои места. Все просто. «Меня сегодня не будет», – бросаю я замерший по струнке секретутки. На ходу достаю мобильник, набирая номер единственного человека из моего прошлого, с которым до сих пор поддерживаю связь. «Борька, пошли пожрем. Хриплю, борясь со вспышками в глазах. Тик у меня с детства. В детском доме не сильно озадачивались подобными мелочами. Сейчас проявляется только во время сильного нервного стресса. Давно не было. Очень давно». Чёртова папка. Не знаю, зачем возвращаюсь. Достаю её из корзины. Пластик жжёт пальцы, словно ядовитая кислота. «Выкинь». Бросаю на стол секретарший омерзительный конверт, даже не взглянув внутрь. «Сожги к хренам, хотя...» «Проверь мне кое-что». «Жить хорошо. Ресторан, дорогая еда, борька и воскобрезные шутки, весёлые дорогущие скортницы. Мне всё это помогает забыться». Я научился выкидывать из памяти ненужное и противное. Я научился жить только для себя. Очень нужное умение».